Глава тридцать четвертая То ли из-за действия стимулятора, то ли из-за того, что накануне продрыхло больше суток, заснуть я не могла. Ника давно уже сладко сопела у меня под боком, свернувшись в уютный комочек. А я, пересчитав отару овец количеством восемь тысяч шестьсот тридцать две штуки, поняла, что следующую толпу блеющих парнокопытных считать не буду. А потому что бесполезно. Ладно бы проводить перепись о вечебараневом поголовья, Тогда хоть какая-то польза от счета атак, отключиться все равно не получается. Потому что между прыгающими через ручей овцами все время затесывались всякие посторонние персонажи, мешая убаюкивающим онотонности бытия. Маккор, Мик, Курт, Менгеле, Лхара, петр Михаил. Надеюсь, Миша жив, очень надеюсь. И вот странно, почему-то совсем не приходил в мысли Алексей. Так маячил серые невразумительные тени на периферии сознания, словно та часть души, которая безговорочно принадлежала этому мужчине, выгорела дотла, не оставив ни боли, ни сожалений, ни горечей утраты. ни че Один лишь пепел. К тому же мне сейчас некогда было рефлексировать на тему, почему, за что, как он мог. Если смог после всего, что нам пришлось пережить вместе, флаг ему... Ну, куда-нибудь. Мне рыдать некогда. У меня проблемы посерьезнее, чем измена и предательство любимого. Мне детей спасать надо. С ума сойти, детей! У меня теперь еще и сын есть. Маленький. Ты как там? Но сколько я не прислушивалась, ответного отклика не дождалась. А ведь с дочкой я обменивалась эмоциями практически с самого ее зарождения. И искренне думала, что так бывает у всех Ай, хорошо, что ты у меня обычный мальчик. Мощнейший потенциал, заложенный в твоей сестренке. Пока ничего, кроме горя, запредельного ужаса и боли, ни ей, ни мне не принесли. Да, в итоге Ника справляется с бедой, но чего это стоит? И что самое плохое, именно эти ее сверхспособности и привлекают к девочке внимание психов, колдунов, хреновых экспериментаторов и прочей нечисти. Будь твоя сестра обычным ребенком. Всего пережитого нами кошмара не было бы, в том числе и этого, переживаемого нами сейчас. Да еще и затащили нас черт знает куда. Мало того, что на другой континент, так и вообще на другое полушарие Земли, где, между прочим, сейчас зима. Правда, зима на Амазонке понятие весьма относительное. Не знаю, что тут у них происходит летом, но сейчас было душно и жарко. Во всяком случае, было днем. Интересно, как сейчас? Но еще интереснее, открывается ли окно. Да, помню, третий этаж и все такое, но все равно интересно. Я, может, любознательнее Очень любая, уж какая знательная. Осторожно. Стараясь не разбудить Нику, я поднялась с кровати и подошла к окну. Так, вроде обычные стеклопакеты. Опа, и открываются обычно. В распахнутое окно немедленно втиснулась влажная духота. А еще голоса ночных джунглей. которые вовсе не собирались спать и звучали как-то совсем недушевно. Жутковато, я бы сказала. Странные вопли, рык, вой. По-моему, где-то кто-то кого-то ел. Надеюсь, лхара сейчас в безопасности. Хотя она родилась и выросла в этих дебрях. Ей, наверное, гораздо привычнее, чем в цивилизованном мире. А с освещением тот не экономит. И территория поселка, и бараки за колючей проволокой. Все великолепно просматривалось. «Интересно, а видеокамера здесь есть?» «Похоже, что есть». А меня под окном материализовался... Нет, не страстный поклонник с гитарой, а мрачный охранник с автоматом. Он не стал грозно лаять, приказывая мне засунуть себя обратно в комнату и закрыть окно. Он просто остановился внизу и принялся молча сверлить меня тяжелым взглядом. А я не люблю, когда меня сверлят ни взглядом, ни дрелью, ни перфоратором. Пришлось закрыть окно. И что самое обидное, некому было оценить мою выдержку. Я даже не плюнула в охранника. И вообще. Я ушла только потому, что мне не нравятся звуки звериной трапезы. Слегка задремать удалось только перед рассветом. А сразу после него рассвета к нам без стука вломился маккормик. «Подъем, пора вставать!» «Ника!» пробормотала я, не открывая глаз. — Ты зачем такую гадость на будильник установила? — Это не я, это он сам, — просопела дочь. — Что вы там шепчетесь? Поторапливайтесь! — гарпнул шлепок, сдергивая с нас одеяло. — Хорошо, что мы спали в длинных майках, а если бы нет? — Ты что, совсем рехнулся? От злости я обычно очень быстро просыпаюсь и становлюсь агрессивной. И, вскочив с кровати, начинаю... медленно двигаться на придурков, ведущих себя по-скоцки. Ты и дальше собираешься вламываться к нам без стука и орать, как будто тебе дверью прищемили гениталии. Впрочем, сомневаюсь, что они у тебя вообще есть. Сейчас бы пнуть поганца по коленной чашечке. Но я вовремя вспоминаю вчерашний образ капризной, избалованной, но слабой дамочки и ограничиваясь пронзительным визгом и топанием ногами. Мало того, что нам с дочерью выдали отвратительную мужскую одежду, Под окнами бродят всякие уроды. Заснуть невозможно из-за звериных воплей. Так еще и нет возможности уединиться, оказывается. Я требую поставить внутреннюю задвижку. Прекратите визжать. Совсем плохой. Он что, никогда не имел дела с бомондом? Я набрала побольше воздуха и выдала на гора мегавизг. Ко мне радостно присоединилась Ника. Хреновый экспериментатор мгновенно перекосила Он зажал уши руками и попробовал нас переорать, требуя немедленно заткнуться. Ха! Да, заболели связки. Да, у самой закладывают уши. Но тут уж дело принципа. В общем, мы победили. Маккорбик позорно отступил, со всей дури бахнув дверью. Ух ты! Отдуваясь, просипела Ника. Никогда не думала, что это так трудно. Теперь горло болит. Но мы его сделали. А давай дверь стулом подопрем, чтобы никто без разрешения больше не врывался. Не получится. Дверь наружу открывается. Что она дверь тут же и подтвердила? Правда, предварительно ей в спину кто-то постучал. Нельзя, хором просипели мы. Это я, Петр. Тогда можно. Вы что тут устроили? Улыбнулся рыжий, входя. Бедняга Стивен чуть не лопнул от злости, побежал к Менгеле жаловаться. А мне велел отвести вас на анализ крови. — Не пойдем мы ни на какой анализ, — нахмурилась я. — Зачем это? Может, вы нам вместо анализа какую-нибудь гадость вколите? — Пока ничего вкалывать не будут, — улыбнулся Петр. — Йозеф хочет оценить состояние вашего здоровья. — Пусть он состояние Билла Гейтса оценивает, а от нас отстанет. — Не получится. — Для этого вас сюда и привезли, — развел руками Рыжий. — Переодевайтесь и идем. Я жду вас в коридоре. И вот что делать? Они же по крови сразу поймут, что я беременна. Ладно, не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Я ушла в ванную переодеваться, Ника справилась с этим в комнате. Мы подошли к двери и обнаружили, что она изнутри не открывается. Даже ручки нет. Попытка пнуть ногой не помогла. Но зато пинок услышал Петер, так что в коридор мы все равно попали. Прекрасно выглядите, усмехнулся Рыжий. Вам, юная леди, очень к лицу эти шорты в горошек. Сомнительный комплимент, если учесть, на что надеты шорты, — проворчала я. Не сердитесь, Анна, ваш ранний подъем компенсируется прогулкой, а я буду вашим гидом. Ну что ж, хоть одна хорошая новость. Лаборатории, операционные и прочая гадость располагались на первом этаже здания. Неразговорчивый тип в белом халате, быстро и почти безболезненно взял кровь из вены, сначала у Ники, а потом у меня. Правда, на мою дочь он с удивлением. Видимо, ожидал вопли и рыдания. А тут тишина. Девочка совершенно спокойно рассматривала лабораторию, ампулу с чужой кровью, стоявшего окна, медицинскую аппаратуру. А я вдруг совершенно не к месту вспомнила, как проходила подобную процедуру в своей районной поликлинике, где возле раковины умывальника был прибит к стене крючок, над которым красовалась табличка для рук медсестры. Вот такие у нас драконовские правила в поликлиниках. Руки надо не только мыть, но и снимать, и вешать, сушить на крючок. Здесь, разумеется, все было не так жестко. Ни крючков, ни надписей я не заметила. А вот странное сооружение в входной двери заметила. Причем только сейчас, потому что оно было видно изнутри. Здоровенная такая рама над всей дверью. Отдаленно похожая на рамку металлоискателя в аэропорту, но ну, очень отдаленно. Это что же? Охранная сигнализация? Чтобы никто не спер результаты их исследований? А тут разве есть посторонние? Набрав полную мензурку крови, тип прикрепил к ней бумажку с цифрами и поставил к остальным таким же. Затем кивнул Петру, разрешая, видимо, нам убраться. И зашел в небольшую комнату с закоулок, откуда сразу же послышался шум воды. Я мгновенно очутилась возле мензурок и переклеила бумажки с номерами. Надеюсь, это позволит выиграть хоть немного времени. Рыжий удивленно посмотрел на меня, пожал плечами и, громко топая, вышел из лаборатории. Следом выкатились мы. Дверь захлопнулась, и на ней тут же загорелся запретительный красный огонек. Наверное, эта рама работает.